Глава 4. Папа позвонил мне в 10:00 утра и сообщил, что выехал из Москвы. У меня было ой ма времени, чтобы собраться, учитывая, что до Вологды он проедет примерно 6 часов. Покидала в спортивную сумку одежду и кое-какую обувь. Взяла пару книг и всякую мелочёвку в виде зарядки для мобилы, наушников и косметики. Мама с отчемом не находили себе места от счастья. Наконец-то Таська сваливает, так и читалось в их радостных взглядах. Больше никто не будет ходить по квартире с кислой миной, ворчать, что в доме бомжевидные гости, возмущаться, что они вечно пытаются друг друга переорать. Ах, да, есть ещё жирнейший плюс: на меня не нужно больше тратиться, а отныне эта забота ляжет на плечи отца. После обеда я сгоняла к мышке, чтобы попрощаться, а затем занесла в институт учебники. Два пришлось купить, а остальные удалось заклеить. А потом сидела на подоконнике, смотрела на наш снежный двор с двумя качелями и старой ржавой горкой и гоняла в голове мысли. Сказать по правде, я немного нервничала. Всё-таки собралась переезжать из маленького тихого городка в мегаполис, где будут новые знакомства, новый универ, новые друзья. Соседство с Русланом меня ни сколечко не пугало. Вероятно, этот парень, как был тихой, так и им и остался. Наверное, хорошо учится, говорит заумными словечками и одевается в накрахмаленные рубашечки и строгие брючки. Ужиться с таким расплюнуть. А вот его братеельник. <къем> Ночью я много думала о князе старшем. Сначала меня трусило, не по-детски доходило до панических атак, как только вспоминала через какие унижения мне пришлось пройти в школе. А потом я всё расставила на свои места. Первое князь повзрослел. Второе Он живёт с девушкой в отдельной квартире. Третье. Я больше не толстуха, чтобы давать повод для насмешек. Четвёртое. Да кто он такой, чтобы стать преградой между мной и папой? Это мой отец, мой, а не его. И я имею полное право жить с ним, чёрт возьми. Папа подъехал к дому около 4:00 вечера. Ну что, присядем на дорожку, широко улыбнулась мама. Хоть бы ради приличия скрыла свою радость, подумала я. А отчим вообще рассмешил. В кой-то веке побрился, зачесал волосы на лысину. Это чтоб перед моим отцом лицом в грязь не упасть. Мама отправила его проводить меня, чтобы донес тяжелую сумку. Сама же она не желала видеться с папой. Больше двух лет прошло с момента их развода, а она до сих пор злая на него, как собака. Когда мы вышли на крыльцо, дядя Коля присвистнул, увидев отполированный до блеска черный Мерседес. «Кудряво живет!» Зависли вобросил он и выпрямился. "Тась!" воскликнул папа, выходя из машины и раскинув руки в стороны, побежал ко мне навстречу. Я обняла его, и в этот момент души коснулось такое родное, тёплое чувство, как мне не хватало тебя, пап. Папа под джентльменски открыл мне заднюю дверь, я села в машину, а он направился к дяде Коле за сумкой. Я наблюдала через тонированное окно, как папа пожал руку отчему Что-то с улыбкой сказал ему и на прощание похлопал по плечу. Подняла взгляд на наши окна. Мама, вытянув шею, разглядывала папину тачку, а когда он направился к машине, она быстро нырнула за занавеску. Папина машина, разрезая морозный воздух, рычала в столицу по заснеженной трассе. По дороге он не раз сказал о том, как счастлив, что я наконец согласилась перебраться к нему, рассказывала своей Кате. А пироги она печёт, хмм, пальчики оближешь. Знаешь, Катя многому может тебя научить, она и вяжет, и вышивает, и платье может сшить, хвалил её папа. По вечерам мы собираемся у камина, смотрим семейные фильмы, а летом делаем барбекю во дворе, разводим костёр, Руслан нам играет на гитаре. Кстати, как он отреагировал на мой приезд? поинтересовалась я. Нормально, пожал плечами папа. Руся у нас добрый парень, думаю, вы с ним поладите, тем более сверстники, подмигнул он, глянув на меня в зеркало. Кстати, Тась, с институтом я уже решил вопрос. Пристроил тебя в ИП на экономический. Руслан там же учится, если что, будет за тобой приглядывать. Перед глазами всплыл образ худощавого застенчивого мальчишки, и сами собой с губ слетели слова: "Ещё кто за кем будет приглядывать?" Папа, кажется, это не услышал. Он включил музыку, я устроилась поудобнее, закрыла глаза и очнулась уже в Москве. Атмосфера большого города взбодрила меня на раз-два. Огни, неоновые вывески со всех сторон, звуки сирен и клаксонов. Я, не скрывая восторга, разглядывала зеркальные небоскрёбы, обалденно красивые здания, огромные мосты и широченные площади. Жутко волнуясь и судорожно вздыхая, я вглядывалась в лицо города, в котором мне предстояло найти себя. Папин дом находился в престижном коттеджном посёлке. Добротная совняк сразу впечатлил меня своими размерами. Честно, я и подумать не могла, что отец теперь так много зарабатывает. На часах было больше полуночи, поэтому экскурсию по территории отложили на утро. К тому же, папа, отмотавший около 1000 км туда-обратно, выглядел очень уставшим. "Тась, ты временно поживёшь в комнате Тимура, о'кей?" подмигнул он, поднимаясь на второй этаж. Эта новость быстро испортила моё настроение. Спать в кровати князя, ты серьёзно? Буквально недельку, добавил папа, безошибочно угадывая моё замешательство. Если бы знали, что ты приедешь, то затеяли бы ремонт в гостевой комнате гораздо раньше. Папа толкнул дверь в конце коридора, включил свет и поставил на пол сумку. Ну вот, можешь располагаться, шкаф свободен, так что смело отправляй туда свои вещи. Поцеловав меня в щеку, папа пожелал хорошего отдыха и вышел из комнаты. Я осмотрелась. Кровать, застеленная пледом в клетку. Письменный стол, шкаф, темно-синие шторы. Стены, увешанные грамотами за призовые места в турнирах по кикбоксингу. В углу притаилась боксерская груша. Комната была явно с мужским характером, и находиться в ней было совсем неуютно отлично. Одна мысль о её хозяине ледянила кровь и дёргала за все нервные окончания. Окна выходили в большой двор с садовыми качелями и беседкой, дорожки были расчищены от снега, на красивых кованых воротах горели оранжевые фонари. На стоянке помимо папиной машины стояли ещё два джипа. Действительно, кудряво живут, про себя повторила я слова отчима. Утром, с трудом разлепив веки, я встала с кровати, откопала в сумке домашние спортивки и футболку, переоделась, взяла чистое белье и направилась в ванную. Тело требовало бодрящего душа. Решив, что в доме еще все спят, я на цыпочках шла в другой конец коридора. Открыла дверь в ванную и вздрогнула, увидев фигуру, стоявшую ко мне спиной. Парень крепкого телосложения вытирал лицо полотенцем. Сначала мой взгляд чиркнул по плечам, покрытым татуировками, потом по абсолютно совершенному телу, жилистому с чёткими рельефами. Он замер на пару секунд и резко повернулся, а я от неожиданности выронила из руки халат. А когда поняла, кто хозяин этого тела, я вовсе забыла, как складывать буквы в слова. "Тася", удивлённо воскликнул парень, отдалённо напоминающий Руслана. Он, округлив глаза до размера блюдца, обвёл меня взглядом. И за что я так провинилась перед Богом? В момент, когда я выглядела как тухлый овощ, вдруг встречаю самого красивого парня во вселенной. Руслан здорово изменился. Его тело говорило о том, что он проводит много времени в зале. Теперь вместо колючего ёжика на голове удлинённые волосы сбоко выбрит пробор. А его серо-зелёные глаза всё те же, добрые. Привет, улыбнулась я, когда ко мне вернулся дар речи. И следующую фразу мы произнесли в унисон: "Вау, тебя не узнать". Мы оба засмеялись. Эм, ванная в твоём распоряжении, в шкафчиках есть всё необходимое, слегка взволнованно говорил он. Чистые полотенца висят там, если нужны тапочки, то я сейчас принесу. Руслан протиснулся к выходу, наши плечи на секунду соприкоснулись, и по моему телу пробежал рой мурашек. Обалдеть. шипнула я, как только он закрыл за собой дверь, и в зеркале отразилось моё удивлённое лицо. Мне однозначно начинало нравиться пребывание в этом доме.